Голова восьмая. Дочка царская пропала. «Предлагаю пойти от обратного», — говорил Руславу и Ваське на следующее утро. «Мужчине нравится что?» «Что?» — Кот и Ворон спросили в один голос. «Чувствовать себя спасителем, храбрым, мужественным, защитником слабых и угнетенных. Кажется, вчера мы испробовали такой вариант». Васька не сумел не намекнуть на наше поражение. Но я не собирался сдаваться. Это ваш змей что-то начудил и привел не того. А теперь мы сами похитим царевну. Пусть царевичи и князья ее спасают. Глядишь, Булат тоже решит покрыть свое имя славой. Все, что нужно сделать, послать объявление в его государство. Мол, так и так, дочка царская пропала, как у Пушкина». «Какого такого Пушкина?» Поинтересовался ворон. «Александра Сергеевича из нашего мира». У него, кстати, в сказке есть кот ученый. Васька приосанился, а Руслав недобро взглянул на извечного противника. Я хотел было добавить, что кот ходит по цепи, но не стал, еще обидится. Хорошо, допустим, Васька решил отработать возложенное доверие. Как будем царевну похищать? Напишем ей записку, пусть сама приходит, решил я. Ей ведь жених нужен. Не по закону это, вмешался Русик похищать так с размахом чтобы все потом говорили и подняли ее голубушку высь на колеснице алой и увезли из родного дома колесницы у нас нет но есть сивка серебряная копытца я могу забросить марфу на коня и умчать только не в своем ведь облике может мне под кощея переодеться Там у что-то черное есть. Углем губы намажу, парик куплю. Вот вам и кощей. Попробуй, одобрили кот и ворон. И закипели приготовления. Парик я с легкостью купил, все в том же мятиче. Приобрел черный кафтан, штаны, и сапоги, решив, что лохмотья иги испортят нашу затею. А добротные вещи потом пригодятся. В избе, как и говорил, намазал углем губы, подвел глаза, переоделся. И мои подельники замерли с разинутыми ртами то есть пастью и клювом». «Сам на себя не похож», заключил Руслав. и кощей», закивал Васька. «Кто там разбираться будет, что ты шире и больше?» «Прямо!» нашел великана. Но я промолчал, вместо этого позвал громко. «Сивка, серебряная копытца, явись к своему хозяину!» Синий конь не заставил себя ждать. Он будто волна слетел с неба и забил передо мной копытами. Я вспомнил свой не слишком удачный полет. Эх, что тут еще скажешь? Но обещал найти жениха для Марфы. И слово надо держать. Так что я забрался на коня, и тот поскакал быстрее ветра. Под нами проносились реки и озера. Но я едва успевал их заметить, потому что конь мчался вперед. А в том, что скорость его волшебное свойство, я уже не сомневался. Над царской столицей Сивка поскакал медленнее. «Мне надо найти Марфу, царскую дочь», – крикнул ему, словно конь в этом разбирался. Но тот неожиданно повернул налево, затем направо, и впереди показался царский терем. Такие я видел только в мультфильмах и старинных сказках, с резным крылечком и ставинками, с росписью и украшениями на стенах. И царевна Марфа тоже нашлась, она гуляла в саду с девушками. Правда, в сарафане я едва ее признал. «Сивка на снижение!» – скомандовал коню, подхватил Марфу и попытался перекинуть через седло. Вот только она силой ударила по ноге. «Не сопротивляйся, дура!» – зашипел на ухо. «Это я, Баба-Яга!» Царевна затихла, а я громко крикнул. «Прощайся с домом, Марфа! Никто тебя не найдет и никто не защитит, потому что только Баба-Яга знает, где мое логово, а она никому не скажет, лишь князю Булату из Терпигории!» «Помогите!» – пискнула Марфа, а Сивка уже летел в обратном направлении. Люди кричали, пытались стрелять по нам. Но из терема выбежал царь и заорал, что дочь любимую ранят или убьют. Так что мы благополучно покинули город и подлетели к лесу. Приземлились у избы. Я отпустил Сивку, а Марфа уже поджидала меня, стоя на крылечке. «Это что за представление?» – спросила Грозно. «Где мой жених?» «В том-то и дело, что похищение дает более широкий выбор женихов», ответил я, присаживаясь на крыльцо и стараясь отдышаться после скачки полета. «Сейчас сюда начнут стекаться царевичи, а ты выберешь того, который нравится тебе больше всех». «А кто такой Булат?» – прищурилась Марфа. «Все-то она запомнила». «А это наш кандидат, от избирателей из бабушки, так сказать», – усмехнулся я. «Царевна явно ничего не поняла». Но выставлять себя дурочкой не хотелось, поэтому важно кивнула. «Допустим», — сказала она, — «и сколько мне здесь жить?» Вчера Абу явился очень споро. «Значит, при желании к избушке бабы Иги приведут особые тропы». «Пару дней», — ответил я, — «мало ли, как далеко это терпигория». «Без меча? Без кольчуги? Без прислуги? Где я буду спать? Что есть?» На этом моя нервная система дала трещину. «Молчать!» — рявкнул я, и Марфа притихла. «Или сиди и жди жениха, или отправляйся домой. Но на мою помощь не рассчитывай. А начнешь буянить, я тебя в печи изжарю». «В печи изжарю. Не в той ли самой, с которой я никак не справлюсь?» Что-то резко перехотелось осваивать язык кулинарного мастерства. Зато Марфа закрыла рот и тоже присела на крылечко. «Прошу прощения», — сказала через несколько минут. «Это все от волнения. Не каждый день тебя похищают, злодеи. Кстати, черный цвет тебе к лицу». Я усмехнулся. «Надо хотя бы умыться, пока не начали за демона принимать». Пока я смывал себя боевую раскраску, Марфа прошлась по избе. Изба недовольно охала, но гостю мою изжить не пыталась. «Да, хороший домишко, но бедноват», вынесла вердикт царевна. Изба угрожающе пошатнулась, пол покосился, а мне показалось, что сейчас я лишусь жилища. Но обошлось. Осторожнее в высказываниях предупредил я, изба живая и обидчивая. «А кто здесь убирает? Ни пылинки погляжу, нет?» «И правда, кто? Не иначе магия». «Сами с усами», — ответил царевни. «Спать будешь на лежанке, только мои вещи руками не трогать. Это может быть опасно. Я же посплю на свежем воздухе, лето не замерзну. Захочешь есть, говори, что-то придумаю. Вода в тазу, можно умыться». «В тазу?» — охнула впечатленная Марфа. «Послушай, ты же вроде как воин, так чему удивляешься?» «Так я всего в одном походе была, и то недалече», — ответила та. «Враг как узнал, что иду на него войной, сам сбежал». Я украдкой вздохнул, оставил царевну обживаться и вышел на улицу. Обозрел полянку новым взглядом. «Где бы прилечь?» «Больше всего приглянулось местечко под деревом рядом с мухоморчиками. Поэтому вернулся в избу и вынес одеяло, расселил его на травки». Бросил сверху подушку и представил себя в детском лагере. Тогда ночевки на свежем воздухе казались самым лучшим, что есть на свете. Можно было сидеть в кругу друзей у костра, петь песни, рассказывать страшные истории. А теперь я сам был внутри не самой веселой сказки и не знал, как отсюда выбраться. И о поисках Бабы-Яги пока пришлось забыть. Эх, Марфа тоже появилась на крылечке. «Я на стол накрыла», – доложила она. «Идем трапезничать, веник». «Надо же! А я-то уже думал, что царевна два дня не продержится». Но придержал мысли при себе и прошел за Марфой. На столе ожидали тарелки с нарезанным окороком, хлебом, овощами. Видимо, Васька выдал нахождение подпола, потому что окорок был только там. «Приятного аппетита», – сказал Марфий и заработал челюстями, орудая вилкой. «Она же чинно взяла вилку и нож и ела такими маленькими кусочками, что наш обед грозил превратиться в ужин». Но я благоразумно решил промолчать, чтобы не превратился в завтрак. «И как ты тут живешь? Один? В лесу? Не страшно?» Вдруг спросила Марфа. «Я не один», — ответил ей. «Со мной Василий руслав Да и избушку можно считать существом условно одушевленным». Изба выкинула такое коленце, что мы едва успели придержать тарелки. «Ладно, ладно, одушевленным», — поторопился успокоить я. «Так что я не один Марфа. И, если честно, мне здесь нравится». «А ведь действительно нравилось. Да, я тосковал по дому. Но постепенно эта избушка становилась для меня родной. И мир со своими загадками манил и звал. Я будто начал жить заново». «Понимаю», — склонила голову царевна. «Мне тоже здесь нравится, несмотря на отсутствие удобств и в прислуге. Спокойно тут, хорошо». «Не так уж спокойно, конечно. Но об этом я не стал упоминать. Вместо этого мы наконец-то справились с обедом». Я напился живой воды и вышел во двор. «Интересно, Булат уже получил записку от отца Марф с просьбой о спасении?» «Взглянуть в зеркало, что ли?» «Показывать его царевне не хотелось, но надо ведь разведать обстановку». «О чем задумался?» — спросила царевна у самого уха, и я вздрогнул. «Мне немного поколдовать надо вдали от чужих глаз», — признался я. «Посиди тут минутку, пожалуйста. Я скоро вернусь». «Хорошо?» — растерянно ответила она. Присела на одеяло, и подхалим Васька тут же забрался на руки, подставляя шейку, как обычный кот. А меня только поучает, но не стоит тратить время даром. Я вернулся в избу, установил на стол зеркало и потребовал показать мне Булата. Тот, вопреки ожиданиям, сидел за столом с кубком и пил. Это что же, он не получил новостей? Или письма долго идут в кирпигорию Ну а Бу ведь явился быстро, может самому ему написать? Русик, как мне отправить записку Булату? Спросил летевшего ворона. пиши Я передам!» Недовольно пообещал тот. Я оставил зеркало на столе, быстро отыскал бумагу и написал. «Уважаемый Булат, все жители...» «А как наше царство называется?» Поинтересовался Урусика. «Три девятая, неуч!» «Три девятого царства просят вас спасти похищенную кощеем девицу царевну Марфу». Похититель обмолвился что лишь вы можете выведать у бабы Иги, где держат пленницу, и сохранить ее жизнь. Прошу, помогите. Вознаграждение гарантируем. Безутешный отец и подданный. Неси. Протянул записку ворону, тот каркнул и вылетел в окно. И вдруг исчез. Я пару раз о моргнул, но вот ворон появился снова. Волшебство. Никогда к нему не привыкну. Отдал. Доложил мой помощник, а я припал к зеркалу. Булат развернул записку. Прочитал мое жалостливое послание, пожал плечами, скомкал бумагу и зашвырнул за спину, где я смог разглядеть еще несколько таких же комков. Вот зараза! Не желает спасти невинную девушку. Может, проклясть его, а? Поинтересовался Урусика. Думаешь, быстрее прибежит? Спросил он. Уверен. Только я проклинать не умею. А я умею, ошарашил ворон. Но не могу в этом теле. Побудешь инструктором. «Кем?» — тот уставился на меня черными глазками. «Учителем, гуру!» «Прости, не выйдет! Ты не темный и не светлый! Яга за гранью добра и зла! Попроси Ваську! Он тоже ходит по мирам и может припугнуть товарища!» Пришлось идти на поклон к коту. Тот не заставил долго себя упрашивать, проглотил кусок мяса и исчез а когда вернулся, мне показалось, что у него на когтях остались обрывки одежды несчастного Булата. «Ну, что там?» – спросил, решив не прибегать к помощи зеркала. «Уже в пути», – довольно ответил кот, – «только путь не близкий. Впрочем, это для него он не близкий. Булату будет казаться, что прошли месяцы, а пройдет пару дней, так что давай перекусить, Веник, и будем ждать». Я не стал напоминать, что порцию мяса кот съел. Вместо этого принес из-под пола еще кусок, и Васька проглотил его, будто и не было. Зеркало я снова спрятал, разрешил Марфе вернуться в комнату, а сам прошел на улицу и лег на одеяло. Да, пока мы с Русиком и Васькой возились с Булатом, на небе высыпали мелкие звезды, незнакомые. Я лежал, закинув руки за голову и смотрел на них. И казалось, что гляжу в глаза вечности. Непередаваемое ощущение. Правда, ночь была прохладная, и когда рядом улегся пушистый клубок, стало спокойнее и теплее. «Спасибо, Вась», — шепнул коту. «Да ладно», — тот зевнул усы. «Там тебя, Русик, на два слова в кустах ждет, а я место погрею». Я удивился. Зачем это, русла у меня ждать? И почему бы не поговорить при Ваське? Но завернул за дерево. Ворон, как и сказал кот, сидел на ветке, нахохлившись. «Что-то случилось?» – спросил у него. «Да», – каркнул тот. «Мне завтра надо отлучиться». «Куда это?» Представить не мог, какие дела ждут ворона. «Охотиться собрался, что ли?» «Завтра тот самый день», – многозначительно ответил он. «Прости, но можешь говорить без загадок. Я ваш сказочный язык еще не выучил». «Хорошо», – Руслав опустил голову. «Завтра я стану человеком» а значит, явится чародейка. Не хочу, чтобы...» И замолчал. «Ясно, стесняется». «Не выдумывай», — сказал Руславу. «Как придет, так и уйдет. А если тебе в город надо или еще куда?» «Не надо», — перебил тот. «Просто отпусти». «Как пожелаешь. Но лучше тебе держаться к избе поближе. Мало ли что твоя чародейка придумает». «Кстати, а почему ты на ней не захотел жениться? Любишь кого-то другого?» Ворон не ответил только взмахнул крыльями и был таков. Я пожал плечами. Его дело рассказывать или нет? Поэтому вернулся к Ваське. Вот с котом мы поладили, хоть он и из рода Баюнов. «Улетел?» спросил Васька, открывая один глаз. «Улетел», ответил я, ложась обратно. «Вот скажи, Вась, не проще было жениться на этой чародейке? Как ее там?» Ельге, – подсказал Василий. «Завтра сам все увидишь». Далеко русик не улетит. Ты правильно сказал, здесь рядом с избушкой ему безопасней. А, Хельга, чародейка знатная, может и дня его лишить. Отдыхай, веник, утро-вечера мудренее. Вот затих, да и я скоро провалился сон.